Глава тридцать вторая Не спалось. В горах Кобелии всегда было ветрено, а по ночам еще и тревожно. Буйная листва на кронах деревьев взволнованно перешептывалась под сильными порывами. Ночью эта густая темнота казалась драматичной, шуршащей зловещими тайнами. Элиса вышла на огромный балкон, опоясывающий гостиную. Поежилась, кутаясь в пушистый плед. Стал ли этот край ее родным? Открыл ли хотя бы часть своих секретов? Она восхищалась своей старшей двоюродной сестрой Иштар, сумевшей слиться воедино не только со своим мужем Туарегом севера африки но и с его прекрасным, но суровым краем. Наташа любила пустыню, и ею она жила. Пустыня была для нее естественной средой обитания, как и для Элисы. Горы Кобелии же были совершенно новым миром, не похожим на ее родину. Здесь даже воздух был другим, пьянящим, пробирающим каждую альвеолу в легких, насыщенным кислородом зеленых гор и утесов. Они восхищали, но пока были чужими ей. Она была розой пустыни, пока она так и оставалась экзотическим цветком этих мест. «Не спишь?» Раздался позади знакомый с сегодняшнего вечера приятный мужской голос. Он сразу обволок ее, стоящую на фоне враждебного и тревожного пейзажа. Элли вздрогнула. «Сами? А где все?» «Разошлись спать. А у меня джетлаг после перелета. Сильная разница в часовых поясах. Не могу заснуть. Голова кругом». Элли кивнула. Присутствие молодого мужчины немного настораживало. Но в то же время она точно не сказала бы, что ей было неприятно. Скорее, любопытно. «Ты спросила, где все?» «Странно, Эля. Это мне следовало бы спросить. Почему ты не с мужем? Вы совсем мало вместе. Я бы сутками не выпускал такую как ты, из постели». Это было прямолинейно и опять приторно. Даже слишком. Еще и взгляд прямо на нее. Острый, ястребиный чтобы ее реакция и ответ не ушли из виду. «Чужая семья Потемки», так говорят на родине моей русской бабушки, ведь и Ивата обошла вызов девушка. «Я знаю, что в тебе есть русская кровь, много кровей, кровосмешение дает красивых людей, но не уходи от темы, Эля. Мы ведь одна семья, твои Потемки мне не чужды, я кое-что допонимаю». Да «Зачем тогда спрашиваешь?» это вылетает автоматически зря нужно было отнекоться солавировать сами подходят слишком близко касается ее плеча разворачивает на себя играю роль джентльмена я ведь говорю с принцессой улыбается обезоруживающей белоснежной улыбкой мы очень близки старикам элли при мне ты можешь не притворяться можно сказать ей здесь чтобы помочь о чем ты К ее щекам сейчас приливает кровь. Присутствие молодого мужчины на пару голов выше, чем она, нависающего своей доминантной фигурой над ней, подавляет. Я соврал, когда сказал, что не видел тебя раньше. Мы встречались, но ты не знала. Приметил тебя на Канарах на одном из курортов. Ты отдыхала с сестрой и ее мужем. Кровь вскипела, когда увидела тебя в купальнике. Сами остановись. Не стоит говорить со мной в таком... Элиса! Перебивает ее так же решительно, как и она сейчас его пыталась отсечь. «Тарика не зря сейчас здесь нет». «Сами я замужем». «Никто не узнает. Я просто подарю тебе немного тепла. Ты совсем замерзла». Он придвигается к ней. Его губы совсем рядом. Его слова буквальные и метафоричные одновременно. «Ты так божественно красива. Даже представить себе не можешь». «Не понимаю, как такое могло с ним произойти. Как его не трогает твоя красота?» «Сами я...» Голова Элли кружится. Страх, смятение и недоверие. Внутри зреет протест. И в то же время другая ее часть, отвергнутая, обиженная, подначивает не рубить концы, понаблюдает, что будет дальше. «Сами...» Другой мужской голос, жесткий и решительный, доносится от входа, заставляя молодых... Отпрянуть друг от друга. Она узнает его из тысячи. Сейчас он отбивает эхом по ее сознанию. «Здравствуйте, дядюшка!» Сами тут же меняется в лице. «Думал, увидимся завтра». Ответные слова приветствия из уст Агиллоса звучат как грубый рык, словно бы он хотел сказать другое. Элиса буквально на минуту поднимает на него глаза, чтобы увидеть черную бурю во взгляде и не в силах вытерпеть исходящую от него сейчас ярость, отступает, потупив взор. Господин Бензема срывается полушепотом с ее губ вместо приветствия. «Здравствуй, лиса Агилос подходит к ним, не спускаясь девушки тяжелого взгляда. «Боги, как же он был тяжел!» И у Элли почти нет сомнений, что он все понял, заметил, увидел, щеки заливает стыд и... Внутри бушует еще одно чувство, ей неведомое. То, что заставляет сердце болезненно отстукивать по грудине. Он так рядом. Живой. В оплоти и крови. Сколько времени прошло после их последней встречи? Полтора месяца? Два? «Иди к мужу, Элиса», — продолжает царапать глазами. «Удачно я забрел на балкон. Есть разговор сами». Не помнит себя, пока бежит по извилистым коридорам дворца. Мысли прыгают в броуновском движении. Шаги на автомате. Поэтому на очередном повороте она буквально врезается в залию. «Хо, принцесса, здравствуй! От кого бежишь столь поздний час?» Голос модели приторно-саркастичный. Она нисколько не рада видеть девушку и не пытается это скрыть. «Вы заблудились? Ищите комнату для гостей?» Также остро парирует Элли. Намекая на ее неопределенный статус в этом доме, Золи охмыкает. «Нет нужды. Я иду от Мэйзы. Привезла ей ливийскую халву. Знаю, она любит сладкое, как и ты. Не понимаю этого, конечно. Мне некогда есть сладкое. Привыкла не заедать стресс и одиночество, а избегать и первого, и второго. Да и уже опасно. Не тот возраст, обмен веществ, не как в двадцать лет». Модель бросает на Элли убийственный взгляд. Хмыкает, сразу не найдя, что сказать. Этот укол, видимо, пришелся кстати. Если захочешь поболтать за жизнь, я в комнате Агиласа. Он поселил меня с собой. Не желает расставаться ни на минуту. Не сомневаюсь. Приятной ночи, отвечает Элли, но почему-то чувствует боль в сердце. Она уязвлена. Черт, она уязвлена, как бы не пыталась скрыть этот факт от самой себя. И это дико напрягает. В голове снова раздрай. Все смешалось в одну бурлящую кашу. Приставания сами, появление Гилласа в щекотливый моменты его яростный взгляд, обращенный на них. Сарказм залии, загадочные распевы и наветы не невесть на что намекающий, Еще и странное поведение Тарика, который, судя по всему, дал своему кузену карт-бланш в отношении нее. А может, тот блефовал? Срочно к себе. Закрыться и забыться. Впереди новый, непростой день, пышный ужин в кругу всех гостей этого дома, неизбежные разговоры. Она пока не понимала, что он принесет и куда выведет. Эх, если бы она только знала.